Глава двадцать третья. Расследование закрыто. «Что?» Симон ошеломлённо смотрит на своего дядю, сидящего за широким полированным столом. «Мне казалось, ты хотел, чтобы я поймал этого сумасшедшего». «Ты его поймал. Прекрасно справился», говорит граф Монкьюир, не отрывая глаз от бумаг. Торговец с зерном признался, что убил всех трёх. «Потому что ты пытал его!» Симон даже не пытается скрыть разочарование. Мы с джулианой стоим в зале суда чуть правее, у него за спиной. С момента ареста торговца прошло три дня. Вчера завершился суд, а сегодня нам сообщили, что расследование убийств Пиретта и Изабель официально завершено. Симон отправился прямо во дворец правосудия. «Ты сам убеждал меня в виновности этого человека!» Граф ставит свою роспись под приказом о казни. И твои доводы оказались настолько убедительны, что, услышав их, он сам признался в убийстве жены. Так в чём проблема? Симон зажмуривается и выдыхает сквозь стиснутые зубы. Затем долго и медленно втягивает воздух и лишь после этого открывает глаза. Эти же доводы должны были убедить тебя, что мы поняли, именно он убил свою жену, лишь потому что его образ мысли и методы разительно отличались от образа мысли и методов убийцы Пиретты и Изабель. Градоначальник откладывает листок и перо в сторону, а затем встречается взглядом с пристальным взглядом Симона. «Насколько я помню, ты не особо хотел браться за это расследование, а теперь жалуешься, что оно закрыто». «Не стану отрицать, что мне не хотелось ввязываться», — отвечает Симон. Но если уж я взялся, буду работать по правилам. Это не наш убийца. Дело еще не раскрыто. Граф Монкьюир откидывается на спинку кресла и переплетает пальцы на животе. Люди напуганы, Симон. Им необходимо знать, что мы что-то делаем. Что проблема решается. Повесить человека заслуженно. Показатель того, что мы что-то делаем, говорит Джулиана. Но если говорить людям, что мы нашли убийцу, хотя это не так, твоя репутация только пострадает. Взгляд Карри глаз графа скользит к дочери. Я терпеливо отнесся к твоему участию в этом расследовании, но не смей читать мне лекции о том, как выполнять мои же обязанности, дитя. Он косится на меня, но я боюсь открыть рот или как-то привлечь его внимание, опасаясь, что гнев перекинется на строительство святилища. «Кроме того...» Градоначальник поворачивается к Симону. «Если второй убийца действительно есть, он, скорее всего, уже образумился. Ты же сам говорил, что новых жертв нет уже больше недели». Симон всплескивает руками. «Нет жертв, о которых мы знаем. Он мог перебраться в другой город или в деревню, давая выход своему чудовищу там, где мы не видим. Ну и славно!» Раз он выехал за пределы наших земель, нам же меньше беспокойства. Говорит граф, старательно изображая безмятежный вид. Не особо успешно. Мы все прекрасно видим, как подергиваются его челюсти. А вдруг он остался в колесе? Огрызается Симон. И тихонько посмеивается над нами, пока мы поздравляем себя с победой. Дядя никак не реагирует на эти слова. Венатри недоверчиво качает головой. «Так ты все это затеял, чтобы снять подозрение Судена? Неужели тебя заботило только это?» «Ты сам мне сказал, что не веришь, что это сделал он», — возражает граф. «Я могу ошибаться», — шипит Симон. «Но ты не представляешь, насколько мне омерзительно, что твой первый порыв вызван не желанием добиться справедливости, а желанием защитить себя. От этого заявления у меня все внутри леденеет. Да, Реми пытался донести до меня ту же мысль, хоть и другими словами. И тоже не без причины. Симон упирается костяшками пальцев в стол, разделяющий их с дядей. Вопрос времени, когда этот человек вновь убьет женщину на улице, причем более жестоко. И её кровь будет на твоей совести. Граф Монкьюир ударяет кулаком по столу, тычет Симона пальцем. «Если ты хоть кому-нибудь скажешь о своих домыслах, я велю тебя арестовать!» — кричит он. «Расследование закрыто! Это приказ!» Симон так крепко сжимает край стола, что на мгновение мне кажется, будто сейчас он перевернет его на дядю. Но вместо этого он разворачивается и вылетает из зала суда. Жулиана жестом показывает мне идти за ним, чтобы выйти последней и нам двоим приходится бежать, чтобы не отстать. Венетри не сбавляет шага, пока мы не выходим из здания Дворца Правосудия. Спустя секунду его плечи опускаются, шаги замедляются, а затем он и вовсе останавливается, когда замечает впереди спешно возведенную виселицу. Я прикрываю глаза ладонью, когда яркое солнце опаляет их после полутьмы коридоров и едва не налетаю на Симона. Жулиана останавливается рядом со мной. «По крайней мере, справедливость восторжествует хотя бы в отношении жены торговца зерном», пытается успокоить она Венетре, качающего головой. «Мне следовало это предвидеть», — бормочет он. «Мне следовало догадаться, что твой отец захочет всё свалить на него. Захочет со всем покончить». Симон поворачивается к нам. Я пускал пыль в глаза. Хотел, чтобы люди поверили, что я умею раскрывать убийство, что мне можно доверять. И оказался слишком гордым, чтобы позволить ему выйти сухим из воды. Я таращусь на него с открытым ртом. Ты хочешь сказать, что подумывал отпустить торговца зерном? Да. Стыдясь собственных мыслей, еле слышно отвечает Симон. По крайней мере, на время. Вряд ли бы он совершил еще одно убийство. Особенно, если бы я намекнул, что считаю его подозреваемым. А теперь погибнет еще больше людей. Симон не возражает, когда мы с Жулианой следуем за ним в его комнату. Ламберт уже там, рассматривает карты и наброски, прикрепленные к стене. При взгляде на рисунки с изображением Изабель, я радуюсь, что не видела тело воочию. Так что я легко могу понять эмоции, отражающиеся на лице Ламберта. Мне тоже нелегко смотреть на наброски, но они словно притягивают взгляд, не давая его отвести. И каждый раз я задаюсь одним и тем же вопросом. Как один человек мог поступить так с другим? Ламберт поворачивается к нам, сжимая губы так крепко, что они побелели. Дело закрыто. Растеряв весь свой гнев, Симон падает в кресло у дальнего конца стола. Твой отец решил именно так. «Но ты не согласен». Симон закрывает глаза и прислоняет голову к резной спинке. «Нет, не согласен». Жулиана опускается на скамеечку и начинает собирать бумаги, разбросанные по столу. А на меня опять никто не обращает внимания. «Думаю, пришло время попрощаться?» Неумело делая реверанс, говорю я. «Можете оставить карты себе, если хотите». «Почему ты решила прощаться?» Жулианна перестаёт раскладывать бумаги и поднимает голову, чтобы посмотреть на меня. «Ты же и сама всё понимаешь». «Понимаю, что?» — уточняю я. Она качает головой, словно я сказала какую-то глупость. «Что Симон не остановится, пока не найдёт настоящего убийцу?» Глаза Венатре тут же распахиваются. Жулианна роняет страницу, которую держит в руках, и заламывает руки. «Прости», — бормочет она. Наклонившись вперёд, Симон кладёт ладонь на её руки, но она продолжает сосредоточенно смотреть на стол. «Тебе нужно отдохнуть», — ласково говорит он. И я практически не сомневаюсь, что он скрывает за этими словами что-то ещё. «Да, да, так будет лучше», — говорит она, принимаясь раскачиваться взад и вперёд. «Но пусть Кэт не уходит из-за меня!» Симон сжимает ее пальцы. «Не сегодня». «Меня сегодня!» — бормочет Жулиана. «Сегодня меня!» Я бросаю взгляд на Ламберта, который наблюдает за ними, стиснув челюсти. «Это еще одна семейная игра? Вроде той, когда они говорят друг другу глупости?» Симон поднимает глаза на двоюродного брата с настолько фальшивой улыбкой на лице что она напоминает маску актёра. Последние несколько дней она потратила много сил, а уже днём казнь. Предлагаю начать всё сначала. Завтра. Ты не откажешься от расследования? Выпаливаю я, хотя Жулиана уже говорила об этом. Симон переводит взгляд на меня. Нет, не откажусь. Нам просто следует быть похитрее. Нам? Переспрашиваю я. Жулиана перестаёт покачиваться и, замерев, смотрит на нас. Несколько секунд Симон обдумывает ответ, поджав губы, но в его глазах видна мольба. «Конечно, ты можешь распрощаться с нами, но надеюсь, ты решишь продолжить помогать нам. Магистр Томас всё ещё может попасть под подозрение, и мне следует защитить его, но я совершенно не поэтому соглашаюсь прийти завтра».